— Какой-то вихрь, а не мальчишка! — прокричал мне. — Дома, барин! — Дома, дома! — подхватил хозяин и просит дорогого гостя в кабинет. — Здравствуй, здравствуй! Здравствуй, три губы! — у хозяина с детства верхняя губа отделилась надвое. — Только дайте ему, — проговорил генерал, указывая на своего человека, — прежде распеленать своего младенца а то мои бакенбарды останутся на шарфе. При входе в залу опять посыпались приветы. Гость спросил умыться, но хозяин тотчас же предложил Александру Сергеевичу баню, а потом чай. — Согласен, если только недалеко баня. Мне надоела езда, — отвечал, потирая руки гость. — Так, значит, идем. 20 шагов по коридору, и мы будем в теплушке. — сказал мне Артюхов чтобы там найти нам людей и свечи. Захватив кучера и мальчика, которые внесли из вещи, я велел зажечь лампу, а сам поторопился сбросить с себя курточку и сапоги, чтобы не быть отосланным в комнату, так как я был уже в казенной бане. За хозяином вошел гость, кучер и мальчик проворно принялись за раздевание их. — Да как, брат! — У тебя славно здесь. Даже Андреем пахнет, — заметил Александр Сергеевич с улыбкою, почесываясь и поглядывая, рассеянно по сторонам. — Очень порядочно. Здесь скорее гостиная, нежели баня. Хозяин, как человек очень полный, кряхтел и, видимо, радовался первому впечатлению гостя Очень рад, старый товарищ, что могу служить. Да спасибо, что ты не сбился с дороги и не мимо меня проехал. А не раз, я думаю, плутал по этим дорогам. В наших местах теперь дорога ведь страшная, а? Да, я бросил вазок и купил сани. А дорога ваша — сад для глаз, повсюду лес, канавы. Работы было много, много славы. Да жаль, проезду нет подчас. От деревьев на часах стоящих. проезжим мало барыша, Дорога, скажут, хороша, Но я скажу, для проходящих. Примечание стихотворения князя Вяземского, Станция, 1828 года. Дороги наши — сад для глаз, Деревья с дерном вал, канавы, Работы много, много славы, Да жаль, проезда нет подчас. В деревьев на часах стоящих проезжим мало барыша, Дорога, скажешь, хороша, и вспомнишь стих для проходящих. От этой правды, так верно и скоро выраженной им в стихах, В стихах бы остолбенели. Хозяин рассмеялся, подал мне карандаш И велел записать на стене. Александр Сергеевич поправил мои знаки и на другой день стихи были вделаны в раму под стекло. Пока Александр Сергеевич декламировал, он стоял перед трюмо, правой рукой расправляя кудрявые волосы, а левую прикрываясь, так как был совершенно раздет. На это Артюхов заметил, смеясь. — А видел ли ты, Александр Сергеевич, свое сейчас сходство с Венерой Медицейской? Последний взглянул в зеркало, как бы для проверки сходства, и отвечал, — да, правда твоя. Только ты должен вообразить ее степенство, когда она была во второй половине своего интересного положения. Иванов. В Оренбурге Пушкину захотелось сходить в баню. Я свел его в прекрасную баню к инженер-капитану Артюхову, добрейшему, умному, веселому и чрезвычайно забавному собеседнику. В предбаннике расписаны были картины охоты, любимой забавы хозяина. Пушкин тешился этими картинами, когда веселый хозяин, круглолицый, голубоглазый, в золотых кудрях, вошел, упрашивая Пушкина ради первого знакомства откушать пиво или меду. Пушкин старался быть крайне любезным со своим хозяином и, глядя на расписной предбанник, завел речь об охоте. — Вы охотитесь, стреляете. Как же -с? Понемножку занимаемся этим. Ни одному долгоносому довелось успокоиться в нашей сумке.